Глава 68. Дух пламени. Демон-вампир фыркнул, он не испугался, наоборот, его лицо исказилось злобой. «Неужели я тогда бы стал бегать, если бы вас не было так много?» После этого он встряхнул руками, красный сияющий череп завертелся в воздухе вокруг него, его глаза стали красными. Тянь более глубоко вздохнул, приготовившись к битве. Сотни лет назад войны его уровень уже был очень высок, и когда они гнались за остатками армии Малеоса, он был в числе первых в этом деле. И он уже сражался с демоном-вампиром, Тянь Боли знал, что этого противника нельзя недооценивать, и его искусство очень сильно. В эту секунду темные облака снова закрыли небо, тот шрам в небе, который Тянь Боли составил своим появлением, уже исчез. Ночь стала темнее прежнего. Незаметно звук волны океана слился с шумом ветра, Я стал более агрессивным. И словно из морских глубин, долгий грохот медленно разнесся под небом в ночи. Дан Сайон медленно пришел в сознание. Он почувствовал дискомфорт в области грудной клетки и вдруг услышал чей-то вздох рядом с собой. Затем появилась чья-то рука, которая потрогала его лоб. Через секунду он почувствовал себя гораздо лучше. Дан Сайон поднял голову и увидел, что это была его госпожа, Сурин. Она поддерживала его и спокойно улыбалась. Дан Сайон покраснел и пробормотал. «Спасибо, госпожа!» Сурин мягко улыбнулась. «С тобой все хорошо?» Дан Сайон кивнул. «Сейчас уже все хорошо, только устал». Сурин кивнула с улыбкой, затем вдруг хихикнула. «Ну и прекрасно. А теперь посмотри, как твой мастер будет сражаться вместо тебя». Дан Сайон удивленно последовал за взглядом Сурин и застыл. Под темным небом среди сгустившихся черных облаков... На пол неба сверкнул бриллиантовый пламенеющий шар огня, а облака словно служили ему оправой. Тянь Болис выглядел, словно древний бог огня. Стоя в воздухе, он превратил пламя своего меча в огненного дракона, который взлетел в небо, разорвав облака на кусочки. Демона-вампира не было видно, однако прямо среди облаков показался громадный череп, который громко кричал, облака изменили цвет, в небе сверкнула кроваво-красная вспышка, которая сражалась с огненным драконом. Небо, полное черных туч, словно кипело, издавая жуткий рёв. И земли казалось, что это боги Девяти небес гневно сражаются друг с другом. Сердце Данца шевельнулось. он с восхищением смотрел на мастера. Рёв дракона сдрогнул землю, он извивался в облаках с ужасающей силой, очень похожей на мощь того дракона, который встретился ему в пещере черного Камня. Тогда дракона вызвала треххвостая лисица с помощью зеркала Инферно, но сейчас он был гораздо больше и сильней. Вспомнив те дни, Даан он вздрогнул. Волна тепла прокатилась по его телу от зеркала Инферна, которое, словно почувствовало, о чем он подумал. Жар распространился по его телу, согревая и успокаивая. Сурин почувствовала это, развернулась к нему и сказала. «Сяофань, ты вдруг стал горячим? У тебя что, жар? После ранения это возможно?» Даан он удивился. Он не ожидал, что госпожа так чувствительна. Он не знал, что ответить. И только пробормотал. «Нет, ничего». Сурин нахмурилась и хотела что-то спросить, но вдруг услышала какие-то звуки и развернулась. Из леса раздались шаги, и через секунду не меньше сотни человек вышло из леса. Среди них были братья Фасян и Фашань, и Янной тоже были здесь. Впереди всех шел мастер Васп Каэл. Сурин поднялась и улыбнулась им. «Мастер Васп Каэл, вы пришли?» Васп Каэл кивнул и просто ответил. Брат тянь здесь вовсю сотрясает небо и землю, мы же не слепые и не глухие, так что пришли узнать, что стряслось». Сурин нахмурилась, услышав сарказм в его голосе, но она еще не успела ничего сказать, когда ученики пика Большого Бамбука увидели Дан Сайона, который лежал на песке, покрытый пятнами крови. Элен Эр с криком выбежала вперед. К Савьон, Дубишу и Хэда тоже беспокойно последовали за ней, Но очень скоро из толпы рванулась белая фигура, которая была быстрее их всех. Это был Бэй. Он подбежал к Дан Сайону, склонился к нему, схватил его за плечи и с бледным лицом спросил. «Сяофань, что с тобой случилось? Ты в порядке?» Дан Сайон ощутил беспокойство в его взгляде, и его сердце потеплело. Он с улыбкой кивнул. «Я в порядке. все хорошо». Бэй осмотрел его, заметил рану на груди, но затем все же облегченно вздохнул и спросил. «Кто тебя ранил?» Дан Саюн указал наверх и сказал. «Этот демон. Я слышал, мастер как-то назвал его. Что-то вроде демон-вампир». Бейв вздрогнул. Кажется, он по слухам знал этого демона. Он удивленно вскрикнул. «Этот старикан тоже прибыл сюда?» В этот момент к Дан Саюну подбежал Алин-Эр вместе с остальными, засыпав его вопросами. Дан Сайон чувствовал взволнованный взгляд Лен-Эр, но он опустил голову и тихо отвечал на все вопросы, что он уже в порядке. Битва в воздухе накалялась, Бэй стоял рядом с Дан Сайоном и смотрел в небо, затем он вдруг сказал. «Всё, твой мастер в обычной жизни как будто бы ничего из себя не представляет. Я и представить не мог, что у него такой высокий уровень». Лен-Эр разозлилась, услышав такие слова. С тех пор, как Бэя выставили из их дома, он ей совершенно не нравился. Она фыркнула и сказала: Как может глупый ребенок с пика головы дракона увидеть истинный уровень моего отца? Бэй нахмырился и развернулся к ней, но она не опустила глаза и не собиралась извиняться. Это смутило Бэя, и он вдруг улыбнулся. Сестра, тянь права! Лен Эр замерла от неожиданности. Она совершенно не ожидала, что этот мальчишка вдруг станет милым с ней. И хотя Бэй улыбался, он смотрел не на нее. Лен-Эр проследила за его взглядом и увидела, что Бэй смотрит на Каверна, который стоит рядом с мастером Васп Каэлом. Р сразу же поняла, что Бэй не решился спорить с ней прямо перед Каверном. Она несколько не смутилась, но ее сердце потеплело, когда она увидела взгляд Каверна. Сурин нахмурилась, она слышала их разговор, и хотя они были осторожны в словах, их внимательно слушали. Сурин повернулась и посмотрела в сторону Васп Он стоял, глядя вверх, безо всяких эмоций, наблюдая за тень Болисом, но его глаза сияли, словно он обдумывал что-то важное. В эту секунду с воем ветра во все стороны разлетелись языки пламени, кровавая вспышка пронзила небо, и в этот яркий момент битвы мастер Васп Кэл холодно проговорил. «Не думал, что демон-вампир окажется таким бесстрашным, чтобы появиться здесь. Каверн!» Коверн стоял рядом с ним, он вышел вперед и сказал. «Мастер, какие будут приказания?» Васп Кэл глянул на небо и сказал, «Победа мастера тень уже предопределена, этот старый демон долго не продержится против него. Возьми людей и засаду, мы не можем позволить демону уйти в этот раз!» Коверн кивнул, взмахнул рукой в сторону Бе, затем повернулся к остальным сильным ученикам, таким как Фасян и Лисинь, и рассказал им план Васпкаэла. Сурин медленно подошла к Васп Кэллу и улыбнулась. «Мастер Васп Кэл, откуда вы знаете, что Буи победит?» Васп Кэл взглянул на Сурин, на его холодном лице появилась улыбка. «Сестра Сурин, вы смеетесь надо мной? Я что же, совсем ничего не понимаю?» Сурин покачала головой и улыбнулась. «Мастер Васп, дайте мне десяток человек охраны, и я все равно не решусь шутить с вами. Я в самом деле хочу узнать ваше мнение». Васп Кэл довольно улыбнулся и сказал. «Сестра Сурин, вы очень мудрые». «Вам не следует быть такой вежливой со мной, ведь ваш уровень гораздо выше моего». Он помолчал, затем принялся объяснять. «Хоть уровень демона-вампира очень высок, и у него есть кровавый череп, все эти вспышки кровавого света кажутся такими яркими, очень агрессивными, но я вижу, что это сияние вон там, справа, немного нестабильно. Кажется, красный череп поврежден в том месте. В обычной ситуации это бы не сыграло роли». С уровнем этого демона он бы быстро привел череп в порядок. Ничего сложного. Но сейчас, когда перед ним браттянь, это его провал. Затем он замолчал, ледяной холод блеснул в его глазах. Но голос его стал спокойным. Ко всему прочему, браттянь использует заклинание Айна, чтобы управлять духом племени, вызывая дракона красного огня. И хотя сияние кровавого черепа очень яркое, оно уменьшается каждый раз от удара дракона. «И братьянь специально атакует череп в то место, где он поврежден. Демон-вампир очень опытный соперник, но он уже выдохся и почти проиграл бой. Как на ваш взгляд, сестра Сурин, я прав?» Сурин улыбнулась. «Вы очень мудры. Я увидела это только когда вы сказали». Мастер Васп Кэл слегка улыбнулся, затем посмотрел в небо и вдруг понизил голос. «Сестра Сурин». Сурин так же тихо спросила. «Да, мастер Вас Глаза Васп Кэлла всё ещё смотрели на двоих сражающихся в небе, его голос был ровным, он сказал. «С тех пор, как брат Тянь достиг высшего уровня чистой сущности сотни лет назад, его уровень должно быть очень возраст за последние несколько лет». Сурин в душе удивилась, но ее лицо осталось спокойным, она улыбнулась. «Мастер Васп Кэлл переоценивает наш дом. Бой далеко не так талантлив, как главный мастер или вы. Васп Кэл медленно покачал головой, выразив улыбку уголками рта. «Сотни лет назад мы все вместе сражались против Малеуса. Я, братянь, брат, брат Санспика спика Ветра, брат Шанс Пика Восходящего Солнца и, конечно же, наш брат Спика Вдовы, Ван Дзянь И!» Сурин вдруг тихо сказала. «Мастер Васп Кэл». Васп Кэл». вздрогнул, словно вспомнив о чем то затем кивнул и продолжил. «Мы охотились на юридиков Малеуса далеко отсюда, в землях пустоши, и в те времена брат Тянь уже достиг высшего уровня. Ванзянь, тот человек, всегда говорил, что брат Тянь только кажется глупым, но на самом деле он очень умен и непреклонен, у него очень редкий характер. У него очень большое будущее на пути света». И затем он улыбнулся и добавил. «Сестра Сурин, вы ведь знали того человека, то, что он говорил и думал, «Не должно вызывать у вас сомнений». Сурин слегка улыбнулась, но ничего не ответила, а просто развернулась и посмотрела на небо. Демон-вампир стоял в воздухе, он был очень зол, но в его сердце начал расти страх. Сотни лет назад он уже сражался с Теньболесом, и в те времена уровень этого человека не был низким, но с искусством вампиризма он бы точно держал победу. Сквозь столетия, когда они сколеснулись снова, уровень Теньболеса оказался неожиданно высоким. Огненный дракон уже почти подавил кровавый луч преисподней, который поддерживался искусством вампиризма, и он становился все слабее и слабее. Но самым болезненным было другое. Когда демон-вампир сражался с Дан Сайоном, он был неосторожен, поскольку перед ним был всего лишь ученик Айны, и он потерял одного из своих призрачных монстров. Но нельзя было винить демона-вампира в неосторожности, его кровавый череп был древним артефактом духов, И если бы он сражался с божественным оружием вроде Ореханка, конечно же он был бы гораздо более аккуратным. Но Эспер Дан Сайона был очень необычным. И в нем не было ни намека на божественность, и из-за дикой энергии внутри он больше походил на злобный Эспер Малеоса, каким был кровавый череп. Поэтому он не обратил особого внимания на это оружие. Конечно, сфера крови в руках Дан Сайона была бесполезна против призраков и духов, поскольку могла лишь высасывать кровь живых существ. Но был ведь еще и Жезл Смерти, который уничтожил призраков на протяжении тысяч лет. Это был древнейший артефакт духов. И в ходе битвы он был разбужен кровью Дан Сайона, поэтому, когда он коснулся тела призрака, Жезл Смерти превратил его в ничто, гораздо эффективнее, чем любой божественный меч. Если бы ситуация была другой, демон-вампир бы лишь слегка удивился, ведь уровень Дан Сайона всё равно был гораздо ниже его собственного. Демону стоило только воспользоваться своим вампиризмом и мальчишка бы погиб от его рук. Но сейчас он столкнулся с тень Болесом, чей уровень был не ниже, чем у него самого, даже наоборот, и его слабости сразу же показали себя. Оба искусства, контроль над духами и вампиризм полагались на кровавый череп, один из монстров-призраков был уже уничтожен, кровавый череп тоже получил повреждения, и сейчас это было главной опасностью для демона-вампира. Тянь Болес был главой пика Большого Бамбука уже сотню лет, и не только в уровне превосходил того же Йона. Его знания и опыт тоже в сто раз превышали опыт его ученика. Очень скоро он заметил, что сияние черепа нестабильно, поэтому он использовал всю силу, чтобы атаковать именно в то место, где уже было повреждение. В самом начале это не играло роли, но сейчас демон-вампир уже был измотан. Дракон ревел в небесах, танцуя среди облаков. Огромный череп стал тускнеть, яркое пламя заполнило все небо. Демон-вампир уже пожалел, что был таким упрометчивым. Он считал, что с его уровнем, кроме нескольких глафайна, ему некого бояться. Когда он прибыл на остров, он тут же узнал, что из тех, кого стоит бояться, прибыли только двое, и его сердце успокоилось. Неожиданно уровень тянь Болюса оказался гораздо выше, чем был сотни лет назад. Он забеспокоился, и, когда машинально посмотрел вниз, то обнаружил еще кое-что неприятное для себя. Внизу на земле собрались люди. Их было около сотни, и, судя по их одежде, это были люди света. Он знал некоторых из них, особенно мастер Васпкаэла впереди всех. Когда-то он уже сражался и с ним тоже. Сердце демона вампира похолодело. Он начал искать путь к отступлению. В тот момент, когда он отвлекся, огненный дракон вдруг заревел, словно прогремел гром. Демон вампир с удивлением поднял голову, и то, что он увидел, напугало его до смерти. Дракон в воздухе сверкнул ярким светом. но не стал нападать, а наоборот вновь превратился в дух пламени и вернулся к Тяньболесу, словно жар птица в своё гнездо. Однако яркое пламя не погасло, всё ещё озарею небеса. Лицо Тяньболеса было холодным и задумчивым, дух пламени был прямо перед ним, левая рука сложилась в особом жесте, он сделал семь шагов в позициях семи звезд, затем указал в небо духом пламени, проговорив. "Я девяти небес, обернись божественным громом". «Мощь неба! Перейди в этот меч!» На земле, особенно среди учеников Файна, раздались восторженные крики. Особенно громко восхищались ученики пика Большого Бамбука. Даже мастер Васп Кэл стал чуть бледней. Низкие темные тучи словно закипели, ветер завыл между небом и землёй. Через секунду из глубин черных облаков раздался шум грома прямо между двумя людьми в воздухе. В ту секунду мир, казалось, содрогнулся. Весь остров вокруг тоже сдрожал, даже воды океана вокруг острова закипели, словно во время шторма. Древнее заклинание пробудило молнию в небе, она сверкнула сквозь облака, разрезав небо пополам. И словно гордое сильное божество спустилось на землю, она коснулась конца лезвия горящего меча. В ту секунду больше никто не мог различить людей в небесах, И яркий свет накрыл этот кусочек неба. Ветер завывал словно бешеный, люди внизу едва устояли на ногах. Мир вдруг стал неожиданно тихим. И вдруг гром прогремел снова. После громкого взрыва цвет неба изменился. Сверкнул огромный столб света, пронзив темные облака. Вокруг стало ярче и светлее, чем днём. И вся эта непреодолимая сила ударила в демона-вампира. Секунду спустя светом накрыло все вокруг. Даже сияние кровавого черепа исчезло из поля зрения. С неба упала человеческая фигура. Тянь боли стоял в небе словно божество. Он крепко держал дух пламени и тяжело дышал. Его лицо слегка побледнело. После звенящей тишины в толпе учеников света раздался радостный шум. Все вокруг с восхищением выкрикивали свои впечатления. Ученики пика Большого Бамбука с гордостью слушали похвалу окружающих. Дан он замер. Его глаза тоже были полны восхищения. Он едва оторвал взгляд от тянь Болюса, чтобы посмотреть вокруг. Все улыбались. Улыбалась Илен Р. Но кроме радости танца, он почувствовал кое-что еще и вдруг посмотрел в сторону учеников пика малого бамбука. Анан стояла среди них, а она задумчиво смотрела на фигуру Тянь Болюса в небесах. То же самое искусство, громовое лезвие, но в руках Тянь Болиса его сила была в сотни раз больше, чем у Анан. Лицо демона вампира было красным, словно кровь. Он подал вниз, словно потеряв сознание. Мастер Васп Кэл фыркнул, затем подал сигнал каверну. Тот кивнул, махнул рукой, затем очень быстро шестеро или семеро учеников отделились от толпы. И с эспарями на готове, они полетели к тому месту, где должен был приземлиться демон-вампир. Тело демона-вампира вдруг дрогнуло, он помахал руками в воздухе, словно пытаясь остановить падение, но его лицо сверкнуло красным, и он выплюнул фонтан крови изо рта. Его лицо тут же стало серым. Все вокруг рассмеялись, они поняли, что демон-вампир не мог больше противостоять им, и каверн должен был схватить его живым. Но вдруг раздался крик Сурен. «Осторожно!» Каверн Б и остальные очень удивились, увидев, как из темноты впереди вдруг сверкнула фиолетовая вспышка, и появился черный дым. Двое людей, летевших впереди, ученик Айны оказались ранены неизвестной силой. Они отлетели назад, выплюнув кровь изо рта. Каверны остальные удивленно остановились, но прямо перед ними какая-то сила уже атаковала их, Казалось, ее было не остановить, словно гору. Каверн громко выкрикнул: «Назад!» В ту же секунду Каверн жал зубы. Лед древности в его руках сверкнул снова и снова, сформировав несколько стен изо льда. так он пытался защитить соратников, но огромная ударная сила впереди не дала ему много времени и сломала лед, словно бумажные листы, набросившись на них. Каверн стоял впереди всех, и в тот момент он, словно перестал дышать, сверкнул зеленый свет. Это был Бэй. Увидев, что каверн в опасности, он вылетел вперед, с драконов. Каверн закричал. «Брат Бэй, беги!» Но скорость ударной волны была слишком велика, и она была прямо перед ними новине ока. Двое учеников, словно маленькие лодочки в океане, не могли ничего поделать, кроме как приготовиться к смерти. И вдруг где-то рядом раздался крик. «Демон!» Завыл ветер. Странная сила столкнулась с их врагом. Раздался звон оружия, что-то свистнуло и вдруг затихло. Кто-то схватил каверные бои за одежду и оттащил на несколько джанов назад. Они как минимум были спасены. Двое пришли в себя и увидели, что тот, кто спас их, был мастером Васпкаэлом, Каэлом, а той, кто оттащил их назад, была Сурен. Рядом с ними стояли старейшины других кланов, таких как Вестник Справедливости и даже Тень Болис, который уже спустился с неба. Вдалеке фиолетовая вспышка и черный дым поймали демона вампира у самой земли, появилось несколько человек, и из леса за ними раздались звуки шагов. Невозможно было понять, сколько человек прячется там, в темноте мелькали тени, но судя по тем, кто стоял перед ними, это были люди Малеоса. Дан Сайн удивленно приподнялся, увидев того, кто стоял впереди. Тот, кто поймал демона-вампира, был мастером Вим. А рядом с ним стояли трое: лысый старик, очень агрессивный на маленький карлик. И последним был ученик с бледным лицом, спокойный и безразличный, с улыбкой на лице. С первого взгляда невозможно было подумать, что он злобный ритик Малеуса. Среди сил света мастер Васп КЛ обменялся взглядом с тень Болисом, уголки его глаз дрогнули. Он фыркнул и холодно произнес: «Неплохо, неплохо. Наконец-то мы встретились, старые знакомые!»